Глава 38. «Ты какая-то странная». Я оторвала взгляд от витрины дорогущего бутика с сумками и посмотрела на Машу. «С чего ты взяла?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Зайдем?» — кивнула она на вход в бутик. «Не хочу», — буркнула я и пошла дальше. Прошло несколько дней с момента моего так называемого переезда в спальню Яна. Нервозность моя зашкаливала. И как я не пыталась напустить на себя спокойствие, ничего не выходило. Ян меня насквозь видел. Позавчера я отключилась прежде, чем он приехал домой. И мы не увиделись. Вчера уже Ян до трех ночи сидел в своем кабинете. Я не могла уснуть. Все уворочилось в постели, а когда он пришел, притворилась спящей. В голове было миллион мыслей, но ни одна из них не приводила к чему-то конкретному. Все как обрывки нитей. Утром мы снова не встретились. Зато Ян оставил записку с приложенной к ней золотой картой. «Сходите с подругой в ТЦ, развейтесь». Я не планировала никуда ехать, но в последний момент передумала. Мне и правда необходим был хотя бы глоток свежего воздуха, ощущение, что я не в золотой клетке, а на свободе. Хотя бы иллюзия этого. «Давай хоть шарфик тебе купим». Нагнала меня Машка. Задержала у следующей витрины. «Смотри, какие красивые». Если хочешь, можешь выбрать любой. Безэмоционально ответила я и натянуто улыбнулась. Будет подарком. Адель, может, ты все-таки расскажешь мне, что не так? Ты как из квартиры приехала, сама не своя. Меня твой Соколовский вчера спрашивал. Ты разговаривала с Яном? Напряглась я, уставилась на подругу. Мимо проходили люди, но я не замечала никого. Ну, я няня его сына, забыла. Усмехнулась Маша. «Нет ничего странного в том, что мы общаемся». «Я... да, ничего странного». Выдохнула я и снова пошла дальше. На этот раз подруга не отставала. Впереди замаячил эскалатор, и я подумала, что неплохо было бы найти уютную кофейню и выпить кофе, раз уж настроения на покупке нет. «Твой Ян спрашивал, не рассказывала ли ты мне чего-то...» Маша таинственно замолчала. «Чего?» Чего-то, что ему следовало бы знать. Не мои слова, его. Я качнула головой. Действительно, долго так продолжаться не может. Нужно либо показать записку Яну и спросить, что все это значит, либо либо хватать Артема и бежать без оглядки. Как и куда? Ответа на этот вопрос у меня не было, как и на множество других. И что делать? Вопрос лишь в доверии. Не доверяй ему. Записка так и лежала, спрятанная в ванной. И выбросить не могла, и показать Яну тоже. Он переживает, Аделина. Ему не о чем переживать. Не глядя на подругу, ответила я и ступила на эскалатор. Давай кофе выпьем. Хорошо. Больше на эту тему мы с Машей не разговаривали. Около получаса мы пили кофе в кофейне и обсуждали все, кроме Яны и моего состояния. Артема, Федора, Аллакки шоколадного лабрадора, который действительно появился в нашем доме на следующий день после звонка Яна. Щенок и сын уже стали неразлучны. Артем даже изъявил желание выгуливать его на территории дома. Интересно, насколько хватит его энтузиазма? — А вообще зря ты не купила хотя бы что-нибудь? — отпив глоток орехового капучино, заявила Машка. — Почему? Ян же не просто так дал тебе карту. — Ненадолго ее хватило. Я вздохнула и красноречиво глянула на Машу. Но та только отмахнулась и продолжила. «Да дураку! Понятно, что он втюхался в тебя, как малолетний пацан. Думаешь, он меня взял на работу из-за Артема?» «Нет, конечно. Он сам сказал, что из-за меня». Улыбнулась я уголками губ и задумчиво покрутила чашку. Вытерла следы помады и снова посмотрела на Машу. «Но я боюсь ему полностью довериться, Маша. А есть причины ему не доверять?» «Я...» — начала была я, но так и не договорила, — покачала головой. «Вот и мне кажется, что ты себя накручиваешь!» Вдруг она встала и протянула руку. «Давай сюда карту!» — сказала решительно. «Зачем?» — нахмурилась я. «Куплю тебе что-нибудь, а ты так и сиди тут, размышляя о смысле жизни. Давай сюда карту!» Пару секунд я смотрела на ее раскрытую ладонь, а потом, достав карту из сумки, вручила ей. Только недорогое, пожалуйста!» — улыбнулась. «И себе тоже купи». «Уговорила!» — подруга наигранно закатила глаза. «Сиди здесь, никуда не уходи!» «Как скажешь!» Вяло отозвалась я и обхватила обеими ладонями чашку. Кофе был уже не горячий, но все такой же вкусный. Отпила глоток. Маша ушла, оставив верхнюю одежду. «Если бы все было так просто!» «А хотя! Ведь и правда все достаточно просто!» заявиться к Яну, сунуть записку и напрямик спросить, что это значит, а не додумывать все самой. Да, так и сделаю. С внезапно взявшейся решимостью я взяла телефон и написала Яну. Сегодня вечером не задерживайся, пожалуйста. Нам нужно поговорить. Ответ получила тут же, как будто Ян только и ждал моего сообщения. Хорошо. Стало чуточку спокойнее. Я все правильно сделала. Убрала телефон в сумочку и вдруг почувствовала рядом движение. — Ты уже вернулась? — сказала, и только потом подняла взгляд. Передо мной стояла не Маша. Высокая, светловолосая девушка, примерно одного со мной возраста. Стояла и пристально смотрела на меня. — Вы что-то хотели? — спросила я. — Да. — она плюхнулась на Машкино место и положила свой телефон на столик. — Меня зовут Елена Соколовская. Я хочу поговорить с тобой о Мише.